Я, в общем, тут недавно чуть не подорвался. Просили рассказать. Мама же, что я не понимаю? Дети могут не выходить. Да не беспокойтесь. Да я все понимаю. Да что все такие нервные? Ну, действительно, чуть все не сыграли. Степь. Канал. Идет борша. Белая, длинная, как... Ромашки. Ну просто... тут подрывники суетятся, заложили килограмм 500 тола или тротила, его знает, провода у них длинные, как... ну и тут надо было дернуть за... чтоб это все... Главное орёт, махну платком. Но только по платку. Если держишь без платка, он все. Мы же на борже. Ну он только собрался, тут все готово. Огромная боржа. Поле огромное, как. И ни одной. Вокруг, ну, действительно, как, очень похоже. Он уже поднял платок, мы думаем, ну, <свят> бинокли, и тут кто-то как заорет, стоп, стоп, типа, прошу. <свят> Главный мегафон, кто крикнул, стоп, я сейчас из нее... Боржа, ножи, она ж вода несет, какой ногой об какие берега, а тот я, в общем, на вас, на вашу боржу, на ваш канал, на всю вашу степь с вашими окрестностями, ты ж смотри, какая то плывет. я ж всплыл, тротил и вся в проводах. Никто же не знает, они же специалисты. Как она ту ржу догнала? А мы ж все на борже. Они там дернут, мы... Как вороны, разлетимся. Я, начальнику, что ты орешь? Ты молись. Ты этого поцела должен поцеловать. Ты ему должен обнять. Это ж был бы полный. Ты в свою дочку... Дуську... Вот такая приключилась, вот.